Глава 6 Не только мне кажется, что первой в библиотеку приходила Дайна. Вполне вероятно, что она столкнулась с порталом, пыталась защититься и узнавала все о нем, предположила я, когда мы садились в ожидающий нас экипаж. Фэн, соглашаясь, мявкнула, устраиваясь у меня на коленях. «Узнать бы, кто был вторым», — задумчиво проговорила Вея. «Куда дальше, леди?» — спросил, оглянувшись на нас кучерк. Феечка покосилась на меня. «Серый переулок», — сказала напряженно. «Куда?» — громом переспросил мужчина. «Куда?» — непонимающе вторила я. «Мя!» — судя по ошалевшему выражению Фен, она поняла, куда собралась феечка, и ее это как-то не радовало. «Ну да», — сказала та. «Насчет меня сегодня договорились, будут ждать. Там вроде как небольшая лавочка, относящаяся к черному рынку». «Уже темнеет», — напомнила я. «Разве лавочки еще работают?» Феечка усмехнулась. «Черный рынок только ночью и работает». учер нервно откашлялся. «Там нормальному мужику-то лишний раз не стоит быть, а хорошеньким леди и подавно в таких местах не нужно появляться». Если быть честной, я не представляла, куда Феечка собирается, но название «Черный рынок» говорило само за себя. А после слов кучера мне и вовсе не хотелось предстать ночью перед ликом контрабандистов. «Может, завтра днем?» — предложила я. «Договоримся с Лесси и каем. Вместе все не так страшно будет». Феечка покачала головой. «Днем мы никого там не найдем». Я посмотрела на Фен. Та очнула головой и оскалилась. Рыкнула совсем не по-кошачьи. Феечка тоже состроила зверскую физиономию. Я отвела взгляд. «Ну да, ну да». Вы у меня самые смелые, и с вами никто не обидит. Вздохнула. Мне бы их уверенность. Но, по крайней мере, с нами боевой фамильяр. А это и правда неплохая защита. Серый переулок, подтвердила я кучеру. Тот что-то пробубнил себе под нос о глупых бабах, но хлестанул пегую лошадку и направил ее по улице. Застучали копыта по мостовой. К серому переулку мы ехали долго. Пересекли площадь и несколько широких проспектов. Потом свернули на едва освещенную улицу, после чего ехали уже почти в темноте. Свет был только в окнах. Да и то, чем дальше, тем реже он встречался. А потом и совсем темно стало. Какое-то время мы так и ехали, только под освещение фонарей экипажа. Но после очередного поворота в конце улочки показался свет. К нему и направлял нашу лошаденку кучер. Достигнув его, свернули и оказались в тускло освещенном переулке. «Дальше не поеду», — сказал кучер, останавливаясь. «Я вас здесь подожду, леди», — и тут же добавил. «Может, все же передумаете? Я вас в академию назад отвезу». «Уже приехали», — сказала я, и мы вышли из экипажа. Прошли немного, свернули и оказались в довольно людном переулке. Почти каждый домик улочки представлял собой лавочку с самыми разными вывесками. У всех были очень странные названия. «Скупой дом», «Тихая смерть», «Косая тропа» и другие. То туда, то сюда основали подозрительные люди. В основном в темных, балахонистых одеждах или черных плащах. Головы всех были прикрыты, черт не видно. И только мы смело шли с открытыми лицами. Но никто не обращал на нас внимания, даже голов не поднимали, проходя мимо. «Это и есть черный рынок?» Феечка кивнула. «Нам нужен дом черной ямы». «Еще одно благозвучное название». «Он там», — указала Вея на самую далекую лавочку. Подойдя ближе, я поняла, что это даже не лавка, а таверна, из которой доносился запах кислых щей и дешевой выпивки. «Нам точно сюда?» — усомнилась я. Вея кивнула и влетела в открытую дверь. Я и Фен последовали за ней. «Дом черной ямы» полностью оправдывал свое название. Полное отсутствие окон. Полутьма, в которой мало что можно разобрать, но я все же постаралась. Несколько грязных столов, занятых тихо разговаривающими гостями. Все они тоже были в плащах, и угадать, кто под ними, было невозможно. Длинная стойка, за ней бородатый мужчина в грязном фартуке, протирающий толстые бокалы тряпкой, давно потерявший всякий цвет. Через всю щеку трактирщика тянулся длинный глубокий шрам. «Доброй ночи, господин Шарт!» — пропела Вея, приземляясь на стойку. «Я Вея, вас должны были предупредить!» Мужчин неласково посмотрел на феечку и перевел подозрительный взгляд на нас. «Мне не говорили, что ты будешь сопровождением!» — хмыкнул через бороду, не поздоровавшись в ответ. «Она своя не выдаст!» — постаралась уверить Вея. «А она?» — кивнул хозяин на фэн. — Что-то больно знакомая морда у вашего кота. — Это мой фамильяр. Я встала, прикрывая свою питомицу. Шарт перестал драйвить бокал и отставил его в сторону. — Может, и так. Да только боевому фамильяру нечего делать в моей таверне. Фэн заворчала. Я нахмурилась. — Она останется здесь для нашего спокойствия. Мало ли, что вы для нас приготовили. Шарт усмехнулся. — А я смотрю, вы бывалая леди. — Что ж, повернулся к Квея. Ты узнавала о тёмной магии друидов, так вот один малой готов поделиться кое-чем имеющимся у него. Как понимаешь, не за очаровательную улыбку, леди. Сколько хочет твой малой, стала серьёзной вея, и для начала я желаю знать что он предлагает. Так ли нам это будет интересно? Трактирщик почесал затылок. Судя по тому интересу, что ты высказывала, очень нужная вещица. Древняя книга тёмных заклятий и ритуалов друидов. Другой такой не найдёшь. Малой рассказывал, что ее оставил у него некий друид до лучших времен, когда того комиссара за темные делишки взяли. Друид, конечно, все равно смотался, и след его простыл. А вот книжонка до сих пор мальца. Он готов отдать вам ее засущую малость. Пару сотен серебра. Серебра? Вырвалось у меня. Немного ли хочет твой малец? Шарот пожал плечами. Я лишь сказал цену, ваше дело решать. Эта цена слишком высока для нас? холодно отрезала я. «Вея, идем!» Феечка вздохнула и вспорхнула вверх, следуя за уходящей мною. Мы уже дошли до двери, когда хозяин догнал нас и, вытирая руки, о фартук просипел. «Стойте, леди!» сказал, обращаясь ко мне. «Что же вы так даже не поторгуетесь?» «Я готов сказать мальцу за вас пару слов и вполне возможно. Он отдаст книжонку дешевле». «Насколько дешевле?» поинтересовалась я. «Сто пятьдесят». Я покачала головой. «Если я правильно поняла, то лучшие времена для вашего мальца уже давно прошли, и если он до сих пор не избавился от ненужной ему книжонки значит, охотников до нее не так уж и много. Он может дальше любоваться ее картинками, если там такие есть». Я снова отвернулась всем видом показывая, что собираюсь уходить. «Да стойте же вы, леди! Ладно, ваша цена!» «Тридцать», — поворачиваясь, спокойно ответила я. «Да это ж грабеж!» Возмутился трактирщик так громко, что даже гости за столом и повернулись к нам и начали прислушиваться к разговорам. Шарт схватил меня за руку и потянул подальше, в тень за барную стойку. «Леди!» — шептал на ходу. «Ну хотя бы пятьдесят, и то по-божески, но ну, тридцать, имейте совесть!» «Двадцать пять!» Я высвободил руку из захвата трактирщика. Он глаза закатил. «Ладно, ладно, тридцать!» — нахмурился. «Ну а сразу наличкой!» Я кивнула. Сунула руку в карман и достала небольшой мешочек. Здесь было достаточно сбережений. Я собиралась купить себе платье на бал, но раз уж такое у меня теперь имеется, то почему бы не истратить их на запрещенную литературу? Глаза трактирщика алчно загорелись, когда он увидел мешочек. Я отсчитала ему 30 серебряников и высыпала в ладони. Он сунул их в карман и ушел за стойку. Там была дверца, вот за ней он и пропал. А вернулся уже с увесистой книгой в чёрном кожаном переплёте. В центре книги красовалась круглая кровавая печать. «Вот она!» — напряжённо сообщил трактирщик и как-то торопливо сунул книгу мне в руки, сказав при этом. «Вы её для начала открыть попробуйте». Я положила книгу на стойку и открыла. Хозяин отчего-то облегчённо вздохнул, а следом ухмыльнулся. «Теперь она ваша». «Ты что-то скрываешь?» Засуетилась Феечка, смотря на реакцию трактирщика. Он облокотился оборную стойку локтями и довольно заявил. «Ну, раз книга ушла от меня, я расскажу. Она действительно имеет очень древние корни, друидские. Книга принадлежала очень старому темному друиду, и я не врал. Когда сказал, что она досталась мне... «Вам?» — приподняла я брови. Хотя с самого начала была уверена, что так оно и было. Он подмигнул. «Теперь чего уже греха таить? Мне?» Зашел сюда один друид. Я тогда еще, правда, мальцом был. За ним комиссар по пятам. Сильные гады, драконы. Десять, как помню. Да меньше бы с тем друидом и не справилась. Они тогда всю лавку разнесли. Она в то время еще отцу принадлежала. Вот пока друид с ними-то воевал, книжку моему папане и сунул. Купи, говорит, за пару серебряников. Очень, говорит, дорогая вещь. Вот же ж мод, подумала я. А нам за две сотни предлагал. Мол, говорит, сможешь ее продать, обогатишься. Папаша глупый был, да жадный, вот и взял. Даже не слишком скумекал, когда друид, отдавая книгу, ему какие-то слова проговорил. А когда первому покупателю загнал, тут ты и понял, что попал. В руках покупателя книга не открылась. А если ее забирали, то на следующий день появлялась обратно в трактире у отца. К нему потом не просто разбираться приходили. Короче... Несколько очень неприятных моментов было. Ох, что он только с ней не делал, сжег, выкидывал, топил. Она снова и снова возвращалась. Он пытался ее подарить, но следующее утро находил на тумбе у кровати. А потом был другой друид, на ночлег попросился. Вот он-то и открыл ему глаза. Тот темный друид подсуетился, видимо, надеялся вернуться за своим добром и книжку заговорил. «Продать ее можно только тому». Кто сам с тьмой связан. Никто другой купить ее не сможет. Она будет назад возвращаться. И уничтожить книжку нельзя. Вот так она и осталась у нас. Передалась мне по наследству. Последнее время все страшнее становится ее у себя держать. с такую литературу можно и в кандалы попасть лет на двадцать. К тому, когда узнал, что из Академии ищут что-то по темным ритуалам друидов, понадеялся, а вось повезет. До последнего не верил. Он посмотрел на меня внимательно. А вы, значит, леди с тьмой связаны? Зеркальщица, небось. Редкий дар. Ну что ж, надеюсь, то, что находится в этой книге, поможет вам. И надеюсь больше никогда не увидеть эту книжонку у себя. Уж больно опасная она. Не дай нечистой, будет проверка, повяжут ни за что. Я усмехнулась. Судя по всему, уж трактирщик это точно... Есть за что повязать. Но говорить, конечно, об этом не стало. Выходила я крепко, держа книжицу в руках. Мы прошли по улочке, свернули туда, где нас должен был ждать экипаж. Но там никого не оказалось. «Тьфу ты!» — вырглась феечка. «Не дождался. Бросил. Придется до проспекта самим добираться». «Мне он показался честным дядькой», — с сомнением покачала я головой. И тут же из темной подворотни раздалась возня, хрипы, а следом крик кучера. «Бегите, леди, бегите!» После чего он выскочил в переулок, взмыленный, с кровоподтеками на лице и в разорванной рубахе, а следом за ним выбежали пятеро крепких мужиков. Кучер пронес мимо нас, по пути схватил меня за руку и потянул по переулку. И откуда у него только прыти хватало после таких побоев? Феечка с визгом неслась за нами. Фен скакала грациозно, иногда порыкивая на преследователей. Но не успели мы свернуть, как путь нам преградили. Еще трое бандитов с ножами в руках и зверскими ухмылками на перекошенных мордах. Фэн рыкнула и преобразилась, вставая рядом со мной. Огромное, дикое прижало уши, всем видом показывая, что готова сражаться. Бандиты переглянулись, даже поежились, но с места не сдвинулись. Фэн оскалилась. «Куда торопимся, любезные?» Раздался позади нас уже знакомый мне голос. Я повернулась. Впереди настигший нас пятерки выступил мужчина. Феечка уохнула. Я нахмурилась и крепче прижала к себе книгу. Перед нами стоял господин Шарот, расставив ноги и ухмыляясь. Вот только смотрел он исключительно на озлобленную Фен. — Ну, здрасте, дорогуша! — проговорил хрипло и провел пальцами по шраму. — Я тебя узнал. Долго же ждал нашей встречи. Даже подарочек тебе приготовил. Фэн оскалилась. Мне стало жутко страшно. Не за себя, за мою питомицу. Уж слишком морда у трактирщика довольная была. А учитывая, что у него много всего темного и контрабандного, я не успела крикнуть «Фэн, стой!», когда Шарот приказал своим ребятам «Возьмите их, а фамильяр мой». Всего секунды понадобилось, чтобы Фэн отреагировала и кинулась нас спасать. А в руках трактирщика Появилась небольшая коробочка. Он раскрыл ее в момент прыжка моего фамильяра. Фэн стала маленькой, расплылась в синее марево и втянулась в коробочку. Трактирщик захлопнул ее и довольно постучал по крышке. — Вот так-то! — Хороший экземпляр! И за нее очень хорошо заплатят! — Отпусти моего фамильяра! — закричала я, вырываясь из рук успевших схватить меня бандитов. Рядом билась пойманная в стеклянную банку феечка. Трактирщик усмехнулся. «Это не твой фамильяр, деточка. Я очень хорошо знаю его хозяина. И последнее, чего бы хотел, встретиться с ним. Но отказать себе в удовольствии поквитаться с тварью, оставившей этот шрам, не могу. Да и плата за нее высока. Боевой фамильяр такой силы в цене. Поэтому, простите, леди, но с вами тоже придется попрощаться. Опасно в таком деле оставлять свидетелей» мне заломили руки кучер пытался махать кулаками, но его быстро скрутили феечка билась в банке стучав стекло кулачками, а я поняла что вот тут и закончатся мои дни и какого нечистого мы поперлись в это место именно так и говорил взгляд кучера направленный на меня и все таки я не собиралась просто так сдаваться рывком вывернув до боли руку я вывихнула ее и державшему меня бандиту тот ухнул и отпустил меня. Второй попытался перехватить. Я отпрыгнул в сторону. Для меня не прошли даром уроки Лесси. В следующий момент показалось, что сейчас кость руки сломается от удара по черепушке напавшего на меня контрабандиста. Он покачнулся и ухнул на землю. «Стоять!» — завопил Шарот. «Еще одно движение!» — пригрозил он. «И твоя феечка сдохнет прямо здесь и сейчас!» Я повернулся к бандиту, державшему банку. Он стоял, открыв ее, запустив внутрь руку и крепко сжимая Вею в кулаке. — А что мы теряем? Вы все равно убьете нас! — выдохнула я хрипло. — Кто сказала, что убьем? — усмехнулся Шарт. — Северные лорды очень любят южных девушек. — А фея? — ухмылка стала шире. — Пожалуй, пойдет на увеселение горным эльфам. Из нее выйдет чудесная куколка для диких детишек. Вея побледнела и истерично забилась в банке. — Лучше смерть! — прокричала она. — Чем быть пожизненной, безмолвной, зачарованной куклой? Убейте меня! — Так и сделаю! — сплюнул на землю трактирщик. — Как только твоя подруга еще раз решит почесать кулаки! Отвернулся и пошел. А мне снова заломили руки и потащили по темной вонючей подворотне. Мы обошли поворот, где горели фонари, и свернули в еще более темный переулок. Но прошли немного. Сначала мне показалось, что я слышу некий шум, похожий на тяжелые взмахи крыльев. Двое бандитов, тащивших меня, остановились и прислушались. Эй, Шар, кажись, что-то слышно. Брось, почудилось. Девчонки точно без хвоста пришли, я проверял. Следа за ними нет. брас обратился к одному из контрабандистов. Ты проверил карету, прежде чем отогнать? Мужик с красным лицом и широким носом кивнул. Чисто. «Сами приехали, дурехи!» «Ну вот разве что с кучером!» Но едва это сказал, как сверху на него обрушилось нечто тяжелое и большое. браз вскрикнул и смолк, придавленный чужим телом. Со стороны двух других контрабандистов раздался крик. «Комиссары! Драконы!» С темного неба и правда спикировала тройка драконов. «Неужели нам повезло?» Я еще не верила в чудесное спасение. Всего за минуту в переулке никого не осталось, кроме меня, кучера и брошенной банки с феечкой. Драконы снова взмыли в небо и осветили всю улочку огненными всполохами. Контрабандисты бежали в разные стороны. Вот только Шаретт успел прихватить мою питомицу. Позади еще кто-то вошкался. Я оглянулась. Кучер, тяжело дыша, полз к банке с феей. «Потерпите, маленькая леди, я вытащу вас». Схватил банку и, усевшись, глянул на меня. «Я вытащу фею, а вы спасайте вашего фамильяра!» Я кивнула и без промедления кинулась вслед за исчезнувшим в подворотне трактирщиком. Крик мой летел вдоль стен. «Отдай мою фен!» Неслась, как угорелая. Ноги путались в юбке. Я рванула ее, руками разрывая. стала куда как удобнее. Запустила вперед огненный шар. Тот понесся, догнал шарота, врезаясь ему в спину. Мужчина охнул, подпрыгнул но не упал, и коробку с Сфен не выпустил. «Верни моего фамильяра, гад!» — истошно орала я. И запустила еще один шар, а следом — кнут. Шар снова врезался в спину трактирщика, на этот раз прожигая его одежду до кожи. Кнут обвил ногу и рванул. Шарот вскрикнул, упал, тут же вывернулся, сунул руку в карман и... Я видела, как в его ладони раскрылся алый цветок. Поздно сообразила, что у трактирщика был с собой припасен не только артефакт для поимки боевого фамильяра. Тот, что распустился в его руке, был значительно сильнее моей магии. Цветок вспыхнул алыми огнями, направляя удар на меня. Я выставила перед собой руки, создавая щит, как учила Лесси. Но сила артефакта была такая, что меня припечатало к стене, От полного сожжения спас щит. Шарт усмехнулся, поднимаясь. Алый поток вжимал меня все сильнее, вот-вот просто расплющит. Трактирщик оскалился. Нужно было тебе бежать, пока была возможность. Все равно я тебе эту тварь не верну. Он потряс коробкой. Ну уж нет, Фэн я ему не отдам. Напряглась, что было сил. Прикрыла глаза, призывая всю магию, что была во мне. И как-то само по себе вышло выдохнуть. Тьма, помоги. Она вынырнула из глубины сознания, спокойная, черная, злая, зеркальная. Тьма вырвалась из меня бурлящим потоком, пожирая и мой щит, и алую силу артефакта, давящую на меня. Я вдохнула свободнее, расправила плечи и тут же поняла, что вышедшая тьма почти бесконтрольна. Мы еще пока не изучали, как управлять своей тьмой, И все же я постаралась отправить ментальный строгий приказ, вложив в него мою родовую магию и стихии. Мои пальцы запололи огнем. «Не тронь! Я не убийца!» Клубок тьмы завис огромной пастью над контрабандистом. И, возможно, это все-таки была моя ошибка. Хотя нет, я бы никогда не простила себя, убея человека. Шарт выронил коробку и завопил. «Хозяин!» Я не сразу поняла, что произошло. Позади меня раздался шелест ворачивалась я медленно. «Иди ко мне. Я жду тебя». Тихий шелест блуждающего портала, и он сам. Прямо за мной. Ужас отразился в моих глазах, но всего на минуту. Моя тьма тут же отреагировала и рванула обратно ко мне, сплетаясь с огнем и выстраивая между мною и порталом огненно-черный щит. Спас бы он меня или нет, я не узнала. Всю подворотню озарил голубоватый свет. А перед моим взором появился Его Величество. Он буквально вышел из ниоткуда. Строгое лицо, вытянутые вперед руки, губы, шевелящиеся в немом приказе, вихрь, сорвавшийся с пальцев, черный, пугающий, как моя тьма. Он рванул к порталу, тот молниеносно захлопнулся. Вихрь замер на том самом месте, где секунду назад был портал. «Ко мне!» Приказал король, и вихрь, словно преданный пёс, рванул обратно к хозяину. А я ощутила, как последние силы окончательно меня покинули. Тьма и пламя расплылись в воздухе. А я покачнулась и хлопнулась бы на колени, но в очередной раз оказалась в руках поймавшего меня короля. Он аккуратно поставил меня на землю. «Каких нечистых вы здесь делаете?» Прошипела нарочито ласково в ухо. «Я...» — выдавила едва слушающимся языком. «Я...» И слезы потекли из глаз. От собственной глупости, от пережитого, от ощущения, что наконец все закончилось. Алан посмотрел на меня, взгляд его смягчился. Он прижал меня к себе и тихо прошептал. «Все хорошо. Все уже хорошо». Запахнул юбку моего разорвавшегося платья и подхватил меня на руки. «Идемте отсюда». «Нет», — проговорил я сквозь слезы, пытаясь посмотреть назад. «Там, там Фэн». Он остановился повернулся. Шара-то уже в переулке не было. Трактирщик сбежал. Но коробка так и осталась лежать на земле. Король щелкнул пальцами, что-то произнес одними губами. Все это время, находившийся рядом вихрь, скользнул до коробки, обвил ее, та раскрылась, и из нее выпорхнул синий туман, тут же обернувшийся моей питомицей. «Мяу!» — жалобно сказала она, вставая на лапы. «С тобой потом разберемся. Следуй за мной». Бросил ей король и направился из подворотни, неся меня на руках. А я уткнулась в его грудь. Слезы уже не бежали. Я просто прикрыла глаза и позволила себя нести. Потому что в руках его величество. Слыша его биение сердца и горячее дыхание, я ощущала себя как никогда защищенной. Он вышел в переулок. Здесь стояли трое мужчин в синей форме, в погонах с изображением дракона и фуражках. «Ваше величество!» отрапортовал один. «Поймали троих!» «Установили слежку еще за двоими!» «Надеемся, они нас выведут!» Король напрягся. Комиссар тут же смолк, смотря на него. Его Величество снисходительно кивнул и поинтересовался. «Экипаж готов?» «Так точно ожидает!» «Отвезите господина Дарье!» Алан кивком указал на кучера. «К королевским лекарям!» «Леди Вея!» строго посмотрел на сидевшую на плече Дарье феечку. «С вами будет отдельный разговор!» «Направляйтесь вместе с комиссарами!» «Фэн!» — позвал мою питомицу. «Мя!» — сокрушенно повесив голову, произнесла та. «Ты не исполнила возложенный на тебя миссии и отправляешься обратно в сад!» «Мя!» — слезливо протянула Фэн. «В сад!» — приказал король, открывая портал одной рукой, второй придерживая меня. «Ваше Величество!» — приглушенно проговорила я. «Пожалуйста, не надо наказывать Фэн!» — А вы пока помолчите, Леди Дайна, с вами еще предстоит разговор, — сказал тихо, но очень серьезно. И уже обращаясь к комиссарам, приказал. — Всех задержанных в Центральный комиссариат. Я прибуду, как только освобожусь. Покрепче прижал меня к себе и направился из переулка. За поворотом нас уже ждал королевский экипаж. Его Величество усадил меня и устроился напротив. — Откуда вы узнали, что мы там, в этом переулке? — спросила я, когда экипаж тронулся. Он усмехнулся. «В пределах Эльны у меня связь с моим фамильяром». «Вашим?» Я вскинула на него удивленный взгляд. «Я думала, ваш фамильяр — синяя птица?» Он усмехнулся. «Ну, скажем так, маг моего уровня может иметь ни одного фамильяра». «То есть вы специально направили ко мне фэн?» Я крепче сжала края книги. Он спокойно кивнул. «Очень бы просил не сжигать меня взглядом, я лишь беспокоился о вас. И, как вижу, не зря». «Сколько раз за время вашего пребывания в академии вы уж успели впутаться в не самые приятные истории?» Я опустила глаза. Он, не сводя с меня пристального взгляда с леденящей прохладой в голосе, спросил. «Надеюсь, то, что вы достали у контрабандистов, стоило того?» «И да, если что, книжка в ваших руках из запрещенных». Я постаралась ее под себя спрятать, но так как юбка была порвана, она тут же разошлась, открывая вид на мои ноги в чулках. К слову, порванных чулках. Я покраснела и начала торопливо прикрывать ноги. Его величество усмехнулся. Но ну, ваши ноги я уже имел честь лицезреть. Их видом вы меня не завлечете. Особенно тем видом, что у них сейчас. Я еще сильнее покраснела. Хотя казалось, куда уж сильнее. Но мне от чего то еще и неприятно стало. Ноги, правда, были в ссадинах и синяках. Они горели и чесались. Позвольте. Король потянулся ко мне. Я шарахнулась в сторону. «Я всего лишь хочу помочь!» Он поймал меня за руку и одним махом пересел на мою половину. Уверенно откинул полу юбки и молниеносно положил на мои подбитые колени руку. Я даже моргнуть не успела, как по коже потянула прохладой. «Надеюсь, у вас есть достаточно объяснений, зачем вам темная книга друидов?» Поинтересовался король, отвлекая мое внимание. Я кивнула, поднимая на него взгляд. Тёмные глаза с безумным, просто затягивающим в них омутом. Лёгкий изгиб губ, от которого не хотелось отводить взгляд. Мне стало стыдно. По-моему, я смотрю на короля слишком пристально, но... И отвести взгляда не могу, просто некуда. Лорд алан слишком близко. Если опущу взгляд, то буду смотреть на его руки, лежащие на моих коленях, моих обнажённых коленях. И от этого стало ещё неудобнее. Ваше Величество, уберите руки, губы. Те самые, от которых я с трудом, но все же отвела взгляд, переключившись куда-то на щеку короля, растянулись в улыбке. «Пожалуйста, леди Дайна, тем более, что я уже закончил». Я бросила быстрый взгляд на собственные ноги. Синяки пропали, ссадины затянулись, остались только дырки на чулках. «Извините, но это уже не по моей части», — выдал король. Судя по всему, садиться на свое место он не торопился, оставался рядом. — А теперь я вас внимательно слушаю, леди Дайна. — Зачем вам тайные знания друидов? Я постаралась хоть чуть-чуть отодвинуться от короля. — Темные защитные амулеты. Практически честно, призналась я, точно помня, что чистую ложь он распознает. — Защитный от блуждающего портала? — кивнула. — Я хочу спасти свою семью. Я считаю, что они еще живы. — Откуда такая уверенность? — Сад. «Он плох, он погибает, но пока он жив, а значит и они живы». Король откинулся на спинку диванчика, в задумчивости смотря на меня. «Магия любви. Готов с вами согласиться, я ощутил ее в вашем саду. Редкость. Но все же, думал, мне показалось. Но если это так, то правда в ваших словах есть. Пока живы ваши родители, душа сада будет жить. Но, учитывая его состояние, им плохо». — с тоской проговорила я. — Они на грани. — И вы тоже, — сурово припечатал его величество. — Если вы будете продолжать в том же духе, вы не только их не спасете, но еще и сами пропадете. Его голос ощутимо дрогнул. — И о чем только думала Вея, когда поволокла вас в стан контрабандистов? — Завтра же поговорю с ректором. Пусть на всех фей академии наложит заклятие на выход. Их работа — библиотеки, а не разгуливать по ночам в опасных районах. Я посмотрела на короля. У него глаза темные-темные стали. Затянули всю радужку тьмой. Отчетливо выделились скулы и даже губы побелели. Он едва-едва сдерживал злость. «Не надо!» — прошептала я. «Это я виновата. Не Фен, не Вея, а я. Я вовлекла их в это все. Они хотели помочь мне». «С такой помощью вам и врагов не надо», — холодно подметила он. «С Фен я еще поговорю». Ее самоуверенность переходит границы. Ведь уже не первый раз сталкивается с контрабандистами. «Не первый?» Я начала припоминать. «Господин Шарот что-то говорил о шраме, оставленном ею». Король недобро сощурил глаза. «Господин? Вы слишком высоко его оценили. Шарот — контрабандист и пройдоха. Мы не раз за ним охотились, но ему удавалось сбежать и уйти от наказания. Но он еще ответит за свои деяния». Пусть только попадется мне. Говоря же Фэн, много лет назад ее поимка стоила ему шрама на лице. Она тогда была совсем молода, ребенок. Справиться с ней было куда проще. Я спас ее из его лап. Раненую принес в сад. Долго лечил Фэн. А потом она сама открылась мне и стала моим фамильяром. Чудесная девочка. Но чем взрослее становилась, тем более несносный был характер. Собственно, как и у любого боевого фамильяра. У них всех одна проблема, они считают себя самыми сильными. Именно поэтому, кстати, иногда становятся жертвами контрабандистов. Слишком самонадеянны. В тот день, когда вы были в моем саду, я шкурой почувствовал, что ваше появление сулит проблемы королевству. Вы очень необычная леди Дайна. Я не могу вам объяснить, но... Вы даже пахнете не так, как все. Пахну? Он улыбнулся. Да. Я воздушный дракон и очень сильно реагирую на запахи. Зачастую они характеризуют человека. Сколько бы ни было вылета на коже духов, у каждого есть свой незабываемый запах. Так вот, ваш он необычный, авантюрный, с привкусом упорства и желания идти вперед. Вас тяжело сломать даже судьбе, и это притягивает. Но в вашем запахе есть и нотки, заставляющие настораживаться. Я сразу понял, что вы портальщица. И однозначно необычная. От вас пахнет другим миром. Я похолодела. Так близко к разоблачению я еще не была. Ох, если бы только король знал, насколько он прав. Он в одном только ошибся. Пахнет другим миром от меня как раз именно потому, что я из другого мира. За вами было необходимо следить, продолжал король. Сам я этого делать не могу, поэтому и приставил к вам фэн. Но, как видите, она своего обязательства не выполнила. «Выполнила!» Нахмурилась я. «Более чем. Если бы не она, мы бы так и остались в блуждающем портале. Если бы не она... Не спорьте!» Строго прервал король. «Если бы не наша с ней связь, вы бы сейчас были в руках контрабандистов. Давно пора устроить хороший облаву на них. Вот только мы закроем одну яму, открывается другая. Пока не выйдем на главу контрабандистов, так и будем отлавливать мелкоту». Я задумалась. «Главу контрабандистов? Хозяин!» Я четко слышала, как Шарот крикнул. «Хозяин!» И после этого появился портал. «Стоп, стоп, стоп!» Мне казалось, что я на мгновение поймала какую-то мысль, но она тут же ускользнула. Я рылась в памяти и пыталась сопоставить все услышанное, но пока только едва касалось и догадки рассыпались, не позволяя выстроить точную картину. — Вы умеете пользоваться этой книгой? — прервал мои мысли король. Я вытащила ее из-под себя, положила на колени и погладила кожаную обложку. — Понятия не имею, как мы будем ею пользоваться. — Но Вея что-нибудь придумает? — Я так и думал, — словно прочитав мои мысли, произнес король. — Вы еще и сами не знаете, как и то, что в этой книге. Так стоило ли рисковать? Я вся сжалась под его взглядом. Не знала, что там так опасно. — Не знали? он усмехнулся. «Вы ночью шли в стан контрабандистов и не знали? Браво, леди Дайна! Не ожидал от вас такой бессознательности или глупости?» Я сжала зубы и промолчала. Несколько минут в экипаже стояла напряженная тишина. «Я не заберу у вас книгу», — наконец выдал Аллан. «Я просто надеюсь, что она действительно вам поможет. И еще надеюсь, что впредь вы сначала будете думать, а потом делать». Экипаж остановился у ворот Академии. Его Величество вышел, помогая выйти и мне. В Академию он провожал меня сам. Стража короля по его безмолвному приказу осталась у экипажа. Привратник хотел возмутиться моим опозданием, но смолчал, удивленно смотря на провожающего меня короля. Тот довел меня до здания. «Спокойной ночи, Леди Дайна». Я повернулась. «А Фен и Вея? Что будет с ними?» «Спокойной ночи!» — твердо повторил король, развернулся и направился прочь. Я вздохнула и пошла к себе в комнату.